Брауншвейкскому. Тот берет российских масонов под свое покровительство. На Вильгельмсбадском конвенте масонства в 1782 году Россия, представленная гроссмейстером Фердинандом, была объявлена восьмой провинцией строгого наблюдения – Чина. Не только подчинение иностранному предводителю и ее подданных, объединенных В неприятные своей мистикой масонские ложи встревожила императрицу. Обличительная просветительская деятельность Новикова разбудила общественную мысль, а горючего материала в России было предостаточно. Восстание Пугачева 1773-75 годы потрясло страну. Крестьянский вождь грозой прошелся по Приволжским землям. сокрушив в боях многих екатерининских губернаторов и полководцев. Пылали помещичьи усадьбы, тряслись вековые устои угнетения, под угрозой было крепостное право. И хотя восстание было подавлено, его влияние на общественное настроение было велико. На глаза Екатерине попалась книга родищего, Путешествие из Петербурга в Москву, где с огромной силой обличалась система купли-продажи крестьян, бесчеловечной расправы с ними помещиков, продажность царских чиновников. Книга была посвящена одному из крупнейших масонов Александру Кутузову, который был направлен в Берлин для поисков высших тайн масонства». И хотя сам Радищев не разделял масонские доктрины, считая их слишком расплывчатыми и далекими от народных нужд, Екатерина связывала появление его книги с тайной деятельностью масонов. Бунтовщик хуже Пугачева называла его царица и свое мнение распространяла на каменщиков. Ей докладывали, что в московской типографии Новикова Печатаются книги, имеющие опасное направление. Были произведены обыски. Выяснилось, что Новиков и его товарищество вели большое, даже по современным масштабам, издание просветительской и в то же время мистической литературы. Было сожжено 18 тысяч конфискованных книг, а общий их тираж приближался к 100 тысячам. И это при... ограниченных типографских возможностях той эпохи. Екатерина связывала усиление масонской активности с ростом радикальных настроений во Франции, где началась революция. Была и другая сторона дела, которая особенно тревожила царицу, пришедшую на трон в результате заговора. Подозрительные интриги плелись вокруг ее нелюбимого наследника Павла, сына Петра III. убитого офицерами, возведшими Екатерину на престол. И езуиты, деятельность которых царица разрешила в России, а также и ее собственная полиция докладывали, что масоны обрабатывают Павла. Из Берлина ему привозили какие-то книги и письма. В этом деле были замечены Новиков и архитектор Баженов. шел слух, что им удалось завлечь цесаревича в масонство. По некоторым данным, он был принят в масоны в 1778 году в доме Елагина. В магазине свободно «Свободнокаменщическом» в 1784 году был даже опубликован текст хвалебной песни в адрес Павла, в котором повторялся рефрен «Украшенный венцом, Ты будешь нам отцом. Царицу не обманывали льстивые слова песни «Богини русской сын». Ей мерещился дворцовый переворот. Сведения о разразившейся в Париже революции довершили дело. Велев приговорить Радищева к ссылке, императрица распорядилась арестовать Новикова. В указе от 1 августа 1792 года Екатерина II перечисляла обвинения, которые предъявлялись главным образом Новикову. Первое.